Знаки судьбы В какую страну убежать от тоски? Иль город, или область на карте земли? Скажи, я уйду, убегу, улечу и буду смеяться на радость врачу. Ты сядешь спокойно напротив меня и шепотом скажешь, бежать? А куда? Ты с ним одним сердцем, похоже, живешь. Ты в нем растворилась, как быть не поймешь. Ты можешь сбежать от тоски на Луну. Нет-нет, на Луну я никак не могу, ведь это как в сказке. Идя на Луну, я буду шагать, измеряя длину. Когда я ему говорила «люблю», он мне отвечал «я тебя удивлю. Твой путь до Луны я в квадрат возведу. Вот видишь, сильнее тебя я люблю». Тогда нужно взять и уплыть к островам. Ходить по песку по своим же следам. Нет-нет, к островам я совсем не могу. Мы вместе мечтали там встретить зарю. Чтоб солнце светило, и только для нас. И небо сливалось с его цветом глаз. Тогда ты представь, что его больше нет. Что ты потеряла счастливый билет. Нет-нет, так совсем никуда не пойдет. И что же мне делать? Зачем это всё? Теперь осознала причину тоски? Она ведь в тебе. Без него ты не ты. Ой, папа, смотри, сообщения пришли. Беги, отвечай. Это знаки судьбы.